Глава 24. Нира не успела испугаться. Расстроилась только что, что всё получилось настолько нелепо. Сидите, дорогая моя, своячница, или как там принято называть? Альфред перебросил Ниру в седло, и жеребец его Широкогрудый, мощный, недовольно заржал. Всегда знаете ли, путался в хитросплетениях родственных связей. Ничего, если я буду звать тебя кузиной. Как вам будет угодно. Нира старалась держаться с достоинством, хотя получалось не очень. Её уже похитили или ещё только собираются? И вообще, что происходит? Какая колючая. Альфред щёлкнул по носу Жаль, что у твоей сестрицы не тот характер. Было бы интересно, кричать будешь? А надо. Не рехотелось закричать, но она крепко подозревала, что толку с этого крика никакого не будет. И надо, согласился Альфред. Нам ни к чему лишние проблемы, или гости не своевременны. Он посмотрел на часы. Ждёт чего или кого и куда уехал над И наверняка его отъезд как-то связан с появлением Альфреда. Не юрзый кузина, ты знаешь, что любопытство это великий грех. На воскресной проповеди пастор так говорил. Он очень душеспасительно было. Альфред наклонил голову и даже перекрестился. Ещё скажите, что вы прониклись? Проникся. Взгляд у него был лукавый. Еще как проникся, мне дорогая кузина надлежит быть набожным и проникнутым всеми мыслями добродетелями. Он замолчал. Молчала и Нира, прикидывая, что же делать дальше, бежать, но как и куда? Если ударить Альфреда, толкнуть, нет, вряд ли он свалится. Сила у Нира не те, но вот из-за объятий его через чур уж крепких она выскользнуть способна. А дальше что? Слева верховые, справа верховые, спереди поле, сзади лес, а в нем надо полагать тоже верховые, и ее не пропустят. А если и удастся прошмыгнуть, то куда она побежит? Да и много ли она бегает в юбках по лесу? Верно мысляте, кузина, сказал Альфред. Он поддел цепочку для часов на палец и теперь часы покачивались влево вправо, влево вправо. Не стоит делать глупостей. Я вам не враг. А кто? Друг. Друг. Он произнёс это вполне серьёзно. Сейчас вам кажется, что я подлым образом ограничиваю вашу свободу, а на деле я всего на всём обеспечиваю вашу безопасность. Если уж ваш супруг ею не позаботился. Альфред улыбнулся. Ничего, будет должен. Нира хотела ответить, что ее супруг к ее глупым поступкам отношений не имеет, но промолчала. Впрочем, долго молчать она никогда не умела, а потому не выдержала первый. Что происходит? Что происходит? Сложный вопрос, вся объемлющий. Мы вот ждем и думаю, ждать придется еще час другой, а то и третий. Но вам-то спешить некуда, меня и подавно. И чего ждем? Нападение. Что? То, дорогая кузина, видите ли, я имею все основания полагать, что некая банда, которая давно уже не даёт покоя местным жителям, вот-вот совершит нападение на этот дом. "Банда?" шёпотом переспросила Нира. "Банда", подтвердил Альфред. "Но тогда почему ты здесь? Надо предупредить". Он только улыбается. "Ты не можешь Те ещё кузины, те ещё. Какой пыл, какой нрав. С другой стороны, с таким нравом и до убийства недалеко. Если я правильно всё рассчитал, то в предупреждениях нужды нет. Он и сам всё понял. Кто? Райдом. Нира никогда ещё не чувствовала себя настолько глупо. Она совершенно ничего не понимала, и это ей очень не нравилось. Деточка, не думай о плохом. Альфред пошевелил пальцем И часы качнулись. Просто подожди, когда надомно падут, именно. И и что будет дальше? Нира испытывала при огромное желание сделать что-то, чтобы стереть эту самодовольную ухмылку. Дальше, дальше мы придем на помощь и поспособствуем торжеству справедливости. Мы? Ну, ты, пожалуй, останешься здесь, и я с тобой. Трусишь? А я стрягаюсь. У меня видиш, ли на эту жизнь грандиозные планы имеются, а потому глупо её рисковать в стычки с какими-то там разбойниками. Тем более, что и без меня желающих будет довольно. Кстати, что твой муженёк не спешит? А он, он должен был появиться давно с предложением. Над Альфред привстал на стременах. Ежели ты тут покажись, людей своих убери, буркнула Нира, очень надеясь, что дорогой новоявленный её кузен ошибся, и Ната нет поблизости. Людей? Ах, да, конечно, ты права. Марк отозвался массивный парень, лицо которого было прикрыто платком. Нира почудила, что она его знает, надо только присмотреться. Не стоит присматриваться. Марк, ты знаешь, что делать. А мы с Леди пока отойдём, прогуляемся. Ты давно гуляла по лесу, Нира. Весенние лисы удивительно красивые. Тут под снежники этим, как их там, крокусы. Точно. Обрадовался Альфред крокусам. И ветреница порой цветёт. Матушка моя очень ветреницу уважает. Каждое утро отправляет горничную за цветами. Между прочим, два пенни стоит букетик, а тут их полно. Как ты думаешь, матушка будет рада, если я принесу ей цветы? Матушка будет рада, если ты принесёшь ей свою голову и желательно на плечах. Как грубо, кузина. Ваш супруг дурно на вас влияет. Вот моя жена никогда не позволила бы себе такого высказывания. Она понимает, как должна вести себя приличная женщина в приличном обществе. Его же ребец медленно наступал по тропинке, и Альфред продолжал говорить что о приличиях, что о женщинах, о крокусах и ветреницах, кажется, тоже, а ещё о весеннем бале, который Предстояло провести в ратуше, и Мира Снокс сбивалась, готовясь к нему. Это ведь первый, на котором ей суждено исполнять роль хозяйки, и не следовало бы помочь сестре. Хватит, Нира поняла, что ещё немного и заорёт. Прекрати, ты ты невозможен. А мне казалось, я очарователен. Притворно возмутился Альфред. Дорогая кузина, вам действительно следует подумать над своим поведением. ю наледь и столь груба. Альфред спешился, и прежде чем Нира успела возразить, её садили. Жаль, верхом у неё был бы шанс. Не обижайся, дорогая. Я же хочу как лучше. Всё-таки мы с вами родственники. Альфред поцеловал руку, а вторую стиснул и так, что на глаза слёзы навернулись. Но плакать Нира не стала. Он не выпустил руку. Он вглядывался в её лицо жадно, пытаясь увидеть что-то, понятное лишь ему. Пальцы его плотнее обхватили запястье. "Что ты?" Альфред медленно, с явным наслаждением выкручивал руку, и Нира закусила губу. Не будет она плакать и умолять не будет. "Попроси кузина. Попроси, чтобы я тебя отпустил". Его глаза посветлели, а лицо сделалось таким жадным, Правильно попроси. Отпусти. Этот тихий голос заставил Альфреда очнуться. Он тотчас разжал пальцы, но перехватил Ниру за плечо, дёрнул на себя, выставляя между собой и Натом, тот стоял на тропе, почему-то голый. А мы тебя заждались, сказал Альфред. Нира отвела взгляд, чувствуя, что безудержно краснеет. Как-то неприлично получается голым по лесу и вообще. И ситуация такая двусмысленная. Я уж начал думать, что ты не придешь. Я пришел. Над говорил как-то очень тихо и медленно, от чего Нере сделалась жутко. Она и сама не знала, от чего. У Над нет оружия, и он вообще, он ниже Альфреда, худой, если не сказать, что тощий. Вот только Альфред его боится. Поговорим, поговорим. Отпусти ее, и ты мне голову снесешь, мне, дорогой кузен. Я не настолько люблю риск, я его в принципе не люблю. Над поморщился. Слово дам, что не трону, отпусти. Слово, что ж, слово это хорошо. Нира, деточка, извини, что так получилось. Не хотел тебя напугать, но иногда на меня находит. Он разжал руку, и Нира поняла, что свободна. Она сделала шаг к мужу, а тот посторонился, пропуская и не оглянулся. Он вообще не смотрел на Ниру, и это было обидно. Она велела себе успокоиться. Нату нужен Альфред, а Альфреду нужен Нат. Нира здесь лишняя. Только если они оба думают, что у нее хватит воспитания отойти подальше в лес, то ошибаются. Не хватит. Нира вообще жутко невоспитанная, а кроме того в лесу совсем стемнело и ходить по нему неразумно. Анна отошла на два шага и, оглядевшись, обнаружила вполне симпатичного вида бревно, на которое и присела. "Итак, над полагаю, у тебя ко мне предложение имеется?" "Да. Какое?" "Амнистия тебе и твоим людям. Сколько их? Дюжина немного. Сам понимаешь, со мной пошли те, кто полней, да и я особо не распространялся об" альтернативной возможности. Ян хитрый отвар, самонадеенный только. Привык, что всё у него на поводке, значит, а мне есть, а мне есть это хорошо. Дадите показания. Я твои люди. Тогда, конечно. Я могу. Думаю, высокая комиссия оценит мой вклад в борьбу со взяточничеством. Я ведь искренне верил в Яна, восхищался им и был почти раздавлен, узнав правду. Комиссии расскажешь. Эх, Над, неинтересный ты человек, и жения с тобой должно быть скучно. За то твое с тобою весело. Это да, не жалуется и жаловаться не станет. Она получила то, чего желала, и а тоже. Люблю взаимовыгодные сделки. Они, если хочешь знать, залог долгих и успешных партнерских отношений. Но ты бы оделся, а то смотреть больно. Значит, там месте. Ребята будут рады. Он замолчал, правда, хватило его ненадолго. Ладно, пойду, что ли. Вы тут долго не рассиживайтесь, и ушёл. Коня с собой забрал и Нира подумала, что в принципе была бы не против, если бы Альфред задержался ещё ненадолго. Нет, он ей не нужен. Что с конём, что без, просто она не хотела оставаться наедине с Натам. Он сердится и смотрит вслед Альфреду, скалится. И выходит, что Нира виновата или не виновата. Она совсем запуталась и, пожалуй, что распутываться ни малейшего желания не имеет. Страшно. И Над молчит. Стоит за спиной и молчит так выразительно. Злешься? Нира вздохнула. На нее всегда кто-то дозлиться, да обычно или матушка, или Мира, или матушка вместе с Мирой. А вот теперь муж. Не знаю, признался он. На него, да. Я хотел бы его убить. Может, еще и убью потом. Он не всерьез, ведь это говорит, или всерьез, или лучше не думать, не знать. Не волнуйся. Над догадался о ее мыслях. Если я и убью его, то за дело. Он сказал, что усадьба и на усадьбу, и ты уехал, а мне плохо так стало. Я подумала, что должна выяснить, что имею право знать и и домой отправилась. Ты поэтому ничего не говорил мне из-за мамы, да? Или из-за Миры? Мира испугалась, что он сейчас промолчит. Но над присел рядом на бревно, правда, спиной, но так даже лучше. На спину его тощую, пятнистую есть смотреть можно, безопасно. Твой отец болен, над произнёс это очень тихо. Райда так думает. Он говорит, что только больного может убивать так, как по мне, Он просто злиться на твою мать, но ее убить у него не хватает духу. Вот он и я не понимаю и не хочет понять и слышать тоже не хочет. Он ужжет или или ошибается? Он ведь верит Райда, а Райда отца не любит. У них какое-то непонимание, потому что отец хороший и Нера, послушай меня, пожалуйста. Над за руку взял, а у самого холодный-холодный. Конечно, весна ведь и вечер. И снега нет, но в лесу прохладно, а он голый и неприлично голым по лесу расхаживать неудобно, к тому же. Он убивал тех женщин, про которых в городе говорили, и не мог остановиться. И он попытается убить Ило, но у него ничего не выйдет. Ложь, ты им, ты все выдумал. Если тебе так легче думать, то да. И молчит, ждет чего? Того, что Нира признает его правоту? того не будет, потому как в этом городе всё прогнило. Ещё задолго до нас прогнило. А может, он всегда гнилым был? Я не знаю, почему люди такие. Райда говорит, что не только люди, что дело не в Расе, а в чём-то тогда я не знаю. Не знаю, когда и из чего всё началось. Райда говорит, он только и способен, что о своём Райда думать. Что, скорее всего, с подарков Шериф в таком городке это фигура. С ним хотели дружить, вот и дарили. А потом ему стало мало подарков, и он потребовал, чтобы платили. Немного проститутки и мелкое ворьё, и нищие, если приходили, и лавочники за то, чтобы он защищал их. А кто не платил, то случались грабежи, и даже сожгли как-то дом. Трое погибли. Нет, Райда не уверен, что это из-за шерифа, но может статься, что из-за него. Про шерифа Нира готова слушать, и всё равно не верится. Она ведь знала его, знала. Он заглядывал к матушке на чай, и та радовалась этим визитам. Пусть и скрывала радость, притворяясь равнодушной светской дамой. Шериф целовал руки и сыпал комплиментами, конфеты приносил. Ещё когда Нира была достаточно мала, чтобы конфеты брать, а потом началась война и чистки тоже, и шериф пустил слух что способен спасти, защитить за определенную плату. не сам, конечно, он якобы давал деньги отцу Иилы, а тот неправда. Иилы шепчет, потому что если правда, то это слишком отвратительно. И те конфеты с запахом табака, они ведь были, и деревянная лошадка размером с ладонь Шериф сделал ее для Ниры, так он сказал, а теперь Над говорит, будто Он точно знал, у кого есть деньги и сколько есть, и брал почти всё. Но людей всё равно задерживали, отправляли в лагеря тех, кто платить не хотел или не мог, или просто сделал что-то, или ничего не сделал, но шерифу надо было кого-то выдать. Но ненавидели не его. Он ведь исполнял свой долг. Нат рассказывает спокойно, и за это спокойствие Нира почти ненавидит его. А потом стало ясно, что Альвы войну проигрывают и проиграли, и Шериф понял, что может взять ещё больше, что он знал, за что сослали родителей Илы, и догадывался, что идти им некуда. Предложил договориться, выступить посредником. У отца Илы имелось что отдать нашим. Он сам по себе был ценностью, не материальной ценностью, так это называется. Зачем он рассказывает всё? Нира не хочет знать или всё-таки хочет? Раньше хотела, а теперь получается, что все люди, которых она знала, лгали, или Нира просто была так глупа, что не видела их настоящих. Мы однажды выкрыли одного, не Альва Полукровку. Он был очень умным, как Райда сказал, и нам пришлось пробираться в город. Он какими-то полями занимался. Он пытался объяснить, только я всё равно ничего не понял. Мы его доставили в особый отдел. Не думай, ему не причинили вреда. Он очень ценный, и отец Илы тоже был ценным. Только такие ценности порой опасны. Шериф знал, что убьёт его, только сначала хотел драгоценности забрать, а ювелир отказался давать. Не настолько он людям верил. Пауза. Инира молчит, кусает пальцы. Еще одна дурная привычка, с которой матушка боролась, боролась, но так ее и не поборола. Он собирался прийти и забрать драгоценностей. Нира не желает понимать такого, но тут появился Бран. Он вообще скотины был еще той. Я не знаю лично, но слышал много и от Райда тоже. Бран первым успел, только вот Альф оказался шустрее и спрятался квояж. Его допрашивали. И бранд погоречился, Альф помер, жена его тоже, осталась Ила. Страшно. Нира вдруг представила, что это не Ила, но она, Нира осталась. Родители умерли, а в доме сокровище, которое нужно всем. Из-за сокровища-то убьют любого. Но она ничего не знала. Её допрашивали, допрашивали без толку. Шериф решил, что она просто не хочет отдавать брану из упрямства там или месть какая-то. Главное, что он сообразил, что без неё доклада не добраться, ну и и сделал так, чтобы Бран помер, а она сбежала. Он надеялся, что найдёт её легко, пригреет, разговорит, сделку там предложит. Всё равно бы в живых не оставил. Нера осторожно коснулась холодного плеча. Прости, пожалуйста. За что? За то, что не поверила тебе. Ты говорил, что надо подождать, а я не разглотнола. Иа едва, и Альфред, извини. Она прислонилась к его плечу, и ты меня над наклонился и потёрся носом о её шею. Я неправильно всё объяснил. Если бы правильно, ты бы поняла и послушала бы, не стала бы убегать. А если бы не Альфред, если бы Нира попалась кому-то другому, они испугались, когда ничего не вышло. Три трупа, а иглы нет. И Сокрович тоже нет. Я так думаю, что они решили, будто Илы их с собой забрала. Это довольно логично. Шериф разозлился, но испугался тоже, потому как всё-таки три трупа и то, что следствие будет, он знал, поспешил всё спрятать, ремонт тот сделал не ради Райда, чтобы комнату скрыть. У него получилось. И всё равно, это ж как сказка, только страшная. Сказка не должна быть правдой. Мне жаль, тихо сказала Нира. Жаль и всех сразу: родителей Илы, её саму и шерифа тоже, того, которого Нира помнит. Райда и Ната. Он ведь не просто так появился здесь сейчас. Они все затаились и сидели тихо-тихо, пока не появились вы с Райда, пока не появилась Ила, поправил Нат. А мы с Райда, ну да, появились. Только он умирает, а я совсем ещё молодой. Дайну поставили приглядывать, она и доносила. Райда сильно пил, ему больно было всё время. Вот он и пытался боль заглушить хоть как-то. Он ничего не искал, не расследовал о тут вдруг Илы и безсокровищ. Они ведь решили, что если с сокровищем при ней, если сбежала с ними, то устроилась бы. С деньгами везде устроиться можно, а она тут. Тебе не холодно? Что? А, нет, нормально, я привык. Заболеешь, заболею. Согласился Над, выворачиваясь: "А ты меня лечить станешь куриным бульоном и кастёркой?" В целебную силу бульона отец никогда не верил, лучше бульоном. А вообще мы редко болеем, разве что раненные только. Хорошо, что редко. Нира погладила острое плечо, шершавое даже на ощупь. Она вернулась, и все поняли, что сокровище у неё нет. Точно. И у нас Райда нет, и значит, они где-то в доме. Дом ведь обыскивали. Не так, как мы с Джоном, но всё равно хорошо, но не нашли, без неё не нашли и решили её забрать. Райда сразу понял, что тут всё гнилое и что надо осторожно. Он бы к кособистам обратился, только нельзя. Илы отобрали бы, а она ему самому нужна была. Не подумай, он её не обижал. Он её любит, хотя она и Альва. Альва они род человек, и выходит, что если можно любить Альву, то и человека тоже. И пришлось самому потихоньку. Понимаешь, пока он слабый и больной и вроде как помирает, то трогать побояться. Твой отец, он был уверен, что Райдо вот-вот умрёт. И зачем убивать того, кто болен? Дайно приглядывала. Они мешали друг другу. Твой отец, шериф Альфред Шериф думал, что он самый умный, что раз знает чужие тайны, то его будут слушать и бояться. Альфред боялся, только такие, как он, из-за страха намного способны, и Альфред ду бояться надоело. Он присматривался, ждал. Он бы поддержал Шерифа, если бы у того был шанс, но шанса не было, и Альфред решил помочь Райда. Не просто так, а мнисте кислое слово какое-то неприятное, как весь разговор. И надо, чтобы он закончился. Если Нира попросит, то он над за молчит и никогда больше не вспомнит о том, что. Но она не попросит. Она ведь хотела знать все, не так ли? Она просто не понимала, насколько болезненно может быть знание. Амнистием не только ему, но и с ним людям. Он не стал бы вытаскивать совсем отморозков. Рай до говорит, что вряд ли многим нравилось делать то, что они делали, но никому не хочется умирать, а сегодня многие умрут. Те, кто думают, будто дом открыт, надземолчал и не рассидела тихо-тихо, больше говорить было не о чем. Где-то далеко закричала кукушка, и Нира загадала, что сколько раз та отзовётся, столько лет они с Натаном проживут в мире и согласии. В мире Если ему, конечно, не будет противно жить с такой, как Нира. После всего, что он рассказал, ему должно быть противно. Ему бы уйти, подыскать благовидный предлог и уйти, а он сидит. Скоро всё закончится. Над нашёл в темноте её ладонь. И мы вернёмся, если ты захочешь. А ты, ты хочешь возвращаться, жить со мной дальше? Нира попыталась высвободить ладонь. После всего, что Говори, что мой отец убивал тех женщин, Амира, мама, остальные люди. Они. Я тоже человек. С каждым словом она повышала голос, пока не поняла, что кричит. Было так больно и обидно, горько. Точно ее ниру обманули уже давно. Пожалуй, когда она только-только появилась на свет и решила, что свет этот чудесен, не чудесен. Как ты можешь сидеть вот так со мной? Почему нет? На труку отпустил, но лишь затем, чтобы обнять. Ты ведь ничего плохого не сделала, и вообще я тебя люблю. Я даже книжку о любви прочитал, чтобы наверняка знать. Две. Правда, там какая-то муть, но это же книги, а тут по-настоящему. Любишь? Люблю, подтвердил Над, и буду любить. Рай говорит, что мы вообще сильно привязываемся. Над, да. Если ты еще раз на него сошлюшься, я тебя ударю. За что? Просто так. Нира всхлипнула, но горечь исчезла, и мир, он ведь не нарошно так. Мир, если разобраться, совершенно ни при чем. Он живет себе, весну встречает, и ветренице вот расцвела белоснежным ковром, и пахнет то ли ветреницей, то ли ветром, запутавшим в соснах. живится и лесом, и дышать-то хочется полной грудью, плакать тоже, смеяться, выругаться от души. Всё одно, никто не слышит, кроме Ната, а он поймёт. Он ведь понимает Ниру лучше, чем кто бы то ни было, и простит, и будет дальше. Кукушка заливалась, отсчитывая годы, и Нира, взяв мужа за руку, попросила: "Давай ещё немного посидим, если ты и вправду не замёрз". Он покачал головой, и перебрался на другую сторону бревна, и хорошо, так сидеть удобней.